2 апреля 2012 года, понедельник, Москва. Вчера было холодно и даже промозгло, но мы с Миланой все равно после обеда погуляли в парке, подышали свежим воздухом, хотя у моих друзей в коттедже, где она провела почти два дня, они с подружками много времени пробыли на улице. Там оборудована замечательная детская площадка, и только после ужина, поздно вечером, мы с дочкой вернулись в Москву. Сегодня, наконец-то, по-весеннему ярко светит солнышко, но все равно прохладно. Не могу вспомнить ни одного года, чтобы в это время лежали на улице такие большие сугробы. Даже в Москве сейчас бело, хотя температура на пару градусов выше, чем в пригороде. Надо сказать, к Дмитрию я стала относиться с появлением Олега в моей жизни совершенно иначе. Спокойнее, что ли? Меня перестал раздражать каждый его приезд, когда ждешь с его стороны постоянного подвоха. Мне кажется, что только сейчас, после освобождения от былого уныния, стало видеть лучшие стороны Дмитрия, которые при прошлой обиде оставались скрытыми для меня. Даже какое-то сочувствие к нему появилось, желание оправдать его поступки. Как ни пыталась заниматься самолечением, бронхит меня настиг в самый неподходящий момент». А может, это ослабление иммунитета перед днем рождения? Говорят, что за неделю до него обязательно заболеваешь, в чем я неоднократно убеждалась. Самое ужасное теперь, что в каждом симптоме, в каждой болячке я усматриваю свою страшную болезнь и пугаюсь до судорог. Бронхит? А может, и не бронхит, а что-то пострашнее. Побежала по врачам, анализы, рентген. Вроде обошлось. Выписали лекарства, лечусь на дому. Баню, к величайшему сожалению, придется пропустить. Позвонил Дмитрий, и хотя обещал приехать раньше моего дня рождения на день или два, сказал, что, как всегда, задерживается и приедет только утром в субботу. По-видимому, сразу в ресторан, и ненадолго, потому что в десять вечера уедет в Москву обратно, на следующий день ему улетать в Германию. Хорошо, что вообще приедет. Несколько лет назад, когда в нашей семье не было такого напряга, и мы отмечали пятидесятилетие Дмитрия в одном из центральных московских ресторанов, я задумалась, а как пройдет это торжество у меня через десять лет? То есть, когда мне тоже будет пятьдесят? Кого я позову? Много ли близких людей будут радоваться вместе со мной? Подсчитала на досуге. Выяснилось, немного. Но за несколько лет моей новой писательской жизни Круг знакомых расширился настолько, что я призадумалась, как бы его сузить И только переосмыслив многое в своей жизни Пересмотрев с пристрастием круг общения после тяжелой болезни Поняла, что совершенно не обязательно встречаться с теми людьми, которые тебе неприятны Изгнала, раз и навсегда, тех, кого не хочу видеть рядом А главное, тратить на них драгоценное отпускаемое по крупицам время. Стало намного легче жить. И совершенно незачем задумываться о таких далеких перспективах, как 10 лет, а ведь судьба подсовывает нам неожиданные повороты. Думала ли я тогда, что может вообще не случиться 50-летие? Конечно нет. Поэтому свои 45 решила отметить так, как будто это юбилей. Да и каждый год юбилейный. Еще один. Ура! Тогда в мои сорок лет похвастать перед гостями было нечем. Ну да, жена богатого человека, езжу по Европе, не работаю, воспитываю нашу совместную дочь, занимаюсь от скуки садом, перестройками дачи, ремонтами квартир по собственным дизайнерским проектам. Но этим никого не удивишь. Вот тогда-то, в ответ на мои раздумья и стенания, Господь послал тяжкие испытания, чтобы я стала той, кой являюсь сейчас. Бэйтс и писательницы, имеющие неподкупные отзывы своих читательниц.